Он подошел к нам с протянутой рукой. «Знаете ли вы, любитель чтения, — обратился он ко мне, — этот стих Поля Дежардена? Леса уже черны, но небо голубое. Не правда ли, как тонко это передает час, подобный настоящему? Может быть, вы никогда не читали Поля Дежардена? Читайте его, дитя мое. В настоящее время —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 превращали мой ночной горшок в сосуд, наполненный благоуханиями. Спаржа это лежало в корзинке возле бедной судомойки Милосердия Джотта, как называл ее Сван, которая Франсуаза поручала чистку овощей. При этом занятии вид у «Милосердия» был скорбный, как если бы она переживала все земные горести,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 «Но в тот день, когда я спустился в кухню, покинув отца за семейным совещанием относительно встречи с Легранденом, милосердие Джотта была еще очень больна после своих недавних родов и не могла встать с постели. Франсуаза, лишенная помощницы, запаздывала».